Бабушка Шура. Когда я был учеником 7 класса В, моя бабушка Шура, не перенеся переезда из родного Георгиевского переулка на свежепостроенный виноградарь, заболела и умерла. В один из дней, предшествовавших этому, я приехал к ней в больницу. Душу мою переполняли простые щенячьи радости. Было начало мая, и гормоны лупили внутри меня со страшной силой, Одет я был в новенькую черную косуху, а вечером меня ждала девочка прекрасная как май, через которой я двигался зигзагом и в припрыжку. Проникнутый серьезностью момента, я всячески давил в себе ощущение опьянения весной и радости от своей юной еще непочатой жизни. Вошел в палату. Что сказать вам об этом унылом месте, пропитанном запахом хлорки? Коек было 8, и все они были заняты. На одной из них собрались сразу три женщины в больничном тряпье и громко обсуждали чью-то смерть, прошедшей ночью. Я срывающимся голосом попросил их сменить тему. Палата перестала жевать, читать, спать, смотреть портативные телевизоры и уставилась на меня. Стало тихо. Впрочем, тишина продолжалась недолго. Постепенно нарастая, гул о чьем-то ночном уходе вновь набрал силу. Кровать бабушки стояла у окна. Операцию сделали, но больше сделать ничего уже не могли. Она должна была умереть. Об этом знали ее сополатницы, врачи, мои родители, мотавшиеся туда до и после работы. Понимал я и знала бабушка. Солнце гладило мою бабушку и зажигало серебром ее волосы. Она была не старая совсем, крепкая и не маленькая. Ее могучую руку хорошо помнит, как задница моего отца и его сестры Татьяны, Так и нашей сестрой Попы. Я держал ее ладони, молчал, не зная о чем говорить в такой важный момент. И кто-то это был точно не я, обмирая, спросил у нее: Ба, тебе не страшно? Бабушка, глядя на меня, сказала, что нет: отдохну немного, а то ведь всю жизнь на ногах: война, голод, работа, то все. А тут вы остаетесь, и поэтому мне не страшно: Я ведь немного себя отцу отдала, немного Танечки, немного дедушке твоему. Немного тебе, немного сестре твоей. Себе как-то мало оставалось всегда. Я сидел с бабушкой еще минут десять. Тем для разговора не было больше. Я проклинал себя за неповоротливость ума, а бабушка смотрела на меня, и никакие темы для разговора ей были не нужны. Ей было достаточно видеть меня и держать за руку. Редкая ласка почти взрослого внука. Она была очень спокойная и счастлива, похоже а во мне боролись два человека. Один кричал, «Ты не увидишь ее больше никогда, останься, что тебе стоит?» А второй невнятно бормотал, что никуда до завтра бабушка не денется, и май, и девочка ждет. Уходя, мое плохое дало честное-пречестное слово моему хорошему, что мы вернемся завтра сюда непременно и будем снова держать бабушку за руку и смотреть в ее присиние глаза. Успокоенные этой клятвой, мы с моим плохим и хорошим ушли. На прощание я поцеловал бабушку. На следующий день с самого утра отец убежал покупать гроб и договариваться с кем-то о разном, связанном со смертью. Бабушка моя умерла. И я очень долго не мог простить себе эту радость весеннюю и то, что не нашел лишних полчаса для очень близкого и любимого мне человека, который читал мне сказки на ночь, кормил вкусной едой, и частицей которого я был. А вот совсем недавно я, глядя на своих детей, вдруг почувствовал кожей буквально связь и смену поколений и понял, что нет смысла во всем в жизни самой, если молодой побег не рвется со страшной силой наружу, и что, если не пьян он молодостью своей и жизнью, то напрасно все. Ничего не стоит такая смена поколений. Нет во мне вины никакой. А бабушка простила меня, конечно».